Глава 16 Бурченко замолчал. В тишине было слышно недовольное сопение коллег. Андрей Викторович достал из кармана мягкую пачку Родопи и медленно вытащил сигарету. Он не спускал глаз собравшихся и настойчиво ожидал ответной реакции. «И никто ничего не спросит?» задал вопрос Бурченко. «А матросов нет вопросов?» быстро ответил Морозов. Андрей Викторович натянут улыбнулся и убрал сигарету в пачку. Сто процентов, и не собирался он курить. «Ха, странно, Сергей Сергеевич. Когда поговорите с группой, зайдите ко мне», повернулся Бурченко в мою сторону. «Ну еще бы. После всего, что произошло, поговорить с глазу на глаз не помешает. Да и знает Андрей Викторович, что между собой мы однозначно обсудим продление командировки. Как только Бурченко покинул класс, порыв моих товарищей сдержать уже было невозможно». «Твою мать! Да сколько можно? Я не для этого сюда у начальства напросился!» Дальше началась уж слишком ненормативная лексика. Мне было известно, что на флоте матом не ругаются, на нем разговаривают, но даже сравнение всей ситуации с половыми органами и промежностями различных животных было уже лишним. «Да хорош орать, как триперные зайца у венеролога!» громко сказал я на понятном для всех языке. Оказывается, манера и оригинальность фразы Чекреброва работает в любой ситуации. В классе тут же стало тихо. «Теперь по порядку. Ничего еще не ясно. Наверху решение об ответных действиях не приняли. Чего вы раскудахтались?» «Сергей, давай честно посмотрим на ситуацию. На флоте метод борьбы с вероятным противником не меняется. Как только что-то долбануло, так сразу вводится усиленный вариант несения службы. Свистать всех наверх и так далее», возмутился Витя Тутонин. «Вообще-то у нас во всех сферах так. Пока же не пнешь, он не полетит», ответил ему Белевский. «Вот-вот. Чему тогда парни удивляются? Тут они Белевскому вообще никуда не деться с корабля. Они военные, так что будут нести службу дальше». «Со мной, Морозовым и Печкой сложнее. Мы гражданские, как и большинство инженерного и технического состава группы Куб. На меня пристально смотрел Олег. Он будто читал мои мысли, которые я пока не хотел озвучивать. «Сергей...» Слушай, а может стоит подумать над произошедшим? спросил Печка. Думать нечего. Налицо факт того, что атаку на ливийцев проспали, либо хотели проспать, почесал я затылок. Давно уже заметил, что слишком уж Бурченко проявляет рвение в вопросах нашего участия в боевых вылетах. Еще идею протолкнула полетах вблизи залива Сидра. «Можно еще вспомнить его нервозность, когда командование эскадры решило более не советоваться с нами. Как раз именно тогда Бурченко и обозначил мне окончание командировки в ближайшее время». «Я уже давно заметил, что нас будто как наживку используют. Пора куратору задать прямой вопрос», — заявил Олег. «Задам. Как думаешь, что он ответит?» «Ну, занимайтесь своим делом, информация секретная, и все в этом роде. А нам-то что делать?» — развел руками Белевский. «Пожалуй, на этот вопрос лучше всех сегодня ответил Граблин. Пока не поступит приказ, реагировать на провокации американцев нельзя. Для начала восстановим весь налет американцев на ливийские корабли». «Мы уже все всем рассказали, Сергей», – возразил Морозов. «Да это больше походило на предварительный разбор полетов на травке в летном училище. Не поверю, что ты не приберег пару интересных деталей для обсуждения». Николай улыбнулся. Естественно, что у доски мы просто обозначили общее мнение по налету, назвав только самолет и их направление удара. Про себя скажу, что я видел одну ракету, которая летела в сторону Ливии. Точка нашей встречи примерно вот здесь, указал я на карте место нашего расцепа с Олегом. По мне попадания не было, разрыв рядом был, от того и сбросил упас, сказал Олег. А где ориентировочно ты мог повреждение получить? спросил Белевский у меня. Я наклонился к карте и стал задумчиво водить по ней пальцем. Оставалось только два варианта. «Меня могло задеть осколками от взрыва ливийского катера, когда я шел на предельно малый», указал я на предполагаемое место уничтожения одного из кораблей Ливии. «Так чем же их атаковали?» удивился Коля, но я прервал его, чтобы он дал мне закончить. «Либо меня задело в момент маневрирования от двух ракет вот здесь», показал я примерную точку взрыва. «М -м, «А с какой же дальности тебя атаковали?» – задумался Белевский. «Я пару секунд думал над тем, что есть в арсенале у ФА-18. В эти годы у них были только ракеты малой дальности Сайдвиндер и средний Sparrow. Рядом со мной самолетов не было, значит Сайдвиндер отпадает, остается только Sparrow, но и там дальность пуска у новых модификаций не более 50 километров». «Не применили ли Хорнеты что-то новенькое, например, ракету АИМ-120, конкурента нашей отечественной Р-77? Ну, рано для ее серийного производства. А вот для испытания самое подходящее время». «Итак, что видели вы?» — спросил я у Коли и Вити, которые были в одном самолете. Из рассказа товарищей стало понятно, что их облучали изначально на небольшом удалении, но затем захват пропал. «Будто кто-то выключил прицел», — добавил Витя. «Дальность была 40 километров». «Да. Я в этот момент сам вышел в эфир, потом обнаружил слева две ракеты. Вот только не могла наша станция не обнаружить пуск». «Значит, эти ракеты были не для нас». «Я тебе больше скажу. Ощущение, будто ее пускали с кабрирования». Вот это уже похоже на правду. Вполне вероятно, что в тот момент штурмовики американцев вышли в точку начала маневра, выполнили горку до 2000 метров и уже с пикирования атаковали катера». Если память мне снова не изменяет, то американцы применили одну из лучших противокорабельных ракет в истории «Гарпун». «На ум приходит только восемьдесят четвертая ракета «Гарпун»,» предположил я, и слово вновь взял Олег Печка. «А в модификации семьдесят седьмого года ее нельзя пускать с такого маневра? Дальность пуска 40 по катерам тоже слишком большая, только если...» «Только если они не выполняют ту же работу, что и мы», предположил я. «Коллеги!» Хором произнесли все. Меня даже немного передернуло. Похоже, что и со стороны американцев действует подобная нам группа. И сегодня они решили продемонстрировать работу своего вооружения. Хм. Средства радиоэлектронной борьбы они нам уже показывали. Вечернего турнира по нардам сегодня не было. Все слушали рассказы из жизни Тутонина. Витя оказался не просто умнейшим парнем, но еще и с целым сундуком киношных историй. Гвоздем вечера был рассказ про его трансатлантический перелет. «Был дело в Атлантике. Мы на Ту-95РЦ. Цель – снять авианосец». «А какой то именно?» – спросил Олег. «Да неважно. Хоть на бочке, если до Америки долетим. Ну, в общем, летим. Авианосную группу нашли и начинаем работать». Мне самому стало интересно, чем же так примечательна данная история. По словам Белевского, она достойна экранизации Гайдаем. «Тут рядом F-14 появились. Встали рядом и поддавливают, выгоняют из района. Но куда им с нашим медведем соревноваться? Я без лишних мыслей штурвал от себя и пикирую. Благо, высоты хватает». Дальше начались мучения экипажа Тутонина с тем, чтобы сфотографировать авианосец. Ему, как и мне сегодня, тоже довелось разговаривать с американцами. Правда, с ним они были не очень доброжелательны. «Ругались, матерились, а из матных слов у них только факт, дощит. щит, совсем людей ограничили. Толь дело у нас, как начал мой бортрадист Федер рассказывать им. А теперь понятно, откуда увидите такой запас знаний флотских мудростей». Сначала он сравнил элиту авиации ВМС США с беременными мандовушками. Потом предложил им лететь далеко и не в самое приятное место. Ну а верхом была угроза всех схватить за пецунду и на Кукан. Что именно означали последние слова, трудно сказать. Однако развязка истории была уже близкая. «Снижай, значит, авианосец по курсу. Створки объективов аппаратуры открыты, и тут эти супостаты как нырнули под меня, и с собой закрыли все объективы. Я еще ниже снижаюсь, а они как те... Мандовушки, только что не беременные. Короче, думал, завалим сейчас задачу, и нас самих за сонду». Витя аж вспотел от напряжения, пока рассказывал, будто заново переживал мгновение полета на Ту-95. «Так вот...» «Поднимаюсь повыше. Американцы опять рядом. Я смотрю на него и показываю, мол, орден нужен!» «По груди бью себя и говорю в эфир. Орден нужен, брат!» «Тот поближе подошел, а я ему еще громче. Орден!» Так себе способ раздобрить американцев. Но вежливость города берет, как перефразировали в моем прошлом слова полководца Суворова. «Тот закивал». «Достал фотоаппарат, сфоткал нас и больше мешать нам не стал. Мы работу сделали. Получили, нагоняй, что чуть не стали виновниками столкновения со залетающими самолетами американцев, и я благополучно уехал в школу испытателей». «А сильно понравились фотографии твои кому-то из командования?» — спросил Олег. о особенно в какой-то газете, которую мне потом показывал особист в Анголе. Мы же оттуда работали». Рассказ напомнил мне сегодняшний случай. Что же двигало моим оппонентом в красном шлеме, когда он предлагал помощь? Или это был хитрый ход заманить на базу и захватить советский самолет? Вряд ли когда-нибудь удастся спросить. Следующие несколько дней самолеты нашей группы не летали. Можно было заняться работой по технике и попробовать восстановить поврежденный миг». Как раз сегодня мне необходимо было проверить ход работ. Были запланированы два вылета с молодыми летчиками. В обоих полетах нужно поработать ближний бой пара на пару на малых и средних высотах. Уже экипировавшись для вылета, я пришел в ангар, где инженеры и техники колдовали над гадким утенком. Запах жидкости и керосина в корабельном ангаре всегда устойчивый, а рядом с бортом 311 самый стойкий. Но и на других местах стоянки кипела работа. Техсостав БЧ-6 продолжал обслуживание своих машин. Большая часть в данный момент была на полетной палубе, так что места было предостаточно. Вот и растащили самолеты по всему огромному помещению корабельного ангара, чтобы можно было и крыло разложить, и более масштабные работы провести. У самолетов моей группы народу толпилось гораздо больше, чем рядом с другими бортами. «Ну что, мужики?» – спросил я, поздоровавшись с каждым из инженерно-технического состава. «Течь топлива – ерунда! Там пару пробоин был и все! Плоскость управления тоже не составит труда сделать!» – объяснял мне инженер комплекса, вытирая грязные руки тряпкой. «А двигатель поменять?» «Да можно! Ха, кто его нам сюда доставит только?» «Но если сильно попросить, то доставят...» «Да ну не знаю, Сергеич, люди уже устали. Мы с Яком намучились, там инженеры еле-еле он крыло поставили. Так командование опять его требует воздух поднять и пускай и дежурит». Я вспомнил, как мне уже говорили о данной проблеме. Думал, что после предоставления дней работ на авиационной технике состояние як 44 будет лучше. «Я поговорю, но он нам еще понадобится, они все равно должны быть готовы к вылету». «Сергеич, не проблема, ты мне только скажи, когда домой». «Ой, врать не хочу, дружище». «Понятно. Ладно, работаем», — ответил инженер и пошел дальше к своему личному составу. «Сергей!» — позвал меня Тимур, пока я в ангаре осматривал як 44 Он подошел ко мне, пожал руку и предложил пройтись к подъемнику, который сейчас готовился доставить на палубу очередную пару самолетов. «Вы с Белевским сегодня в паре полетите с Ветровым и Борзовым. Других летчиков не планировалось». Да это они достали меня и командира, чтобы с ними поработали. Если не хотите, полетят другие. Думаю, да уже обещали. Стоя на подъемнике, мы продолжали с Тимуром обсуждать дальнейшие перспективы нашего похода. Он тоже не сомневался в том, что может дело дойти до конфронтации. Твои ребята должны быть морально готовы, Автондилович. В воздухе они американцам не проигрывают. А вот что будет, когда им поступит приказ нажать кнопку? А ты себя вспомни. Ты сильно думал, когда нажимал. «Выбора особо не было, но я думал...» Мы закончили разговор с Тимуром, когда подъемник доставил нас наверх. Ветров и Борзов были уже рядом со своими самолетами. Саня Белевский подошел следом за мной. Сначала обсудили порядок работы, а затем каждая пара между собой договорилась, как будет действовать. Со мной в паре был Ветров. «Ну давай, твои предложения по поводу боя?» – спросил я. «Я уже согласовал с офицером боевого управления план. Это прошлый век работать в сомкнутом строю. Надо ловить их на расхождениях», — довольно рассказывал Ветров замысел боя. «Прекрасно. Ты ведущий, вот и командуй», — сказал я, похлопал парню по плечу и пошел на свой самолет. И это все? Никаких советов?» Вот ты их разве ждешь?» «Да нет. По самолетам», — радостно объявил Паша и надел шлем на голову. «Ветров на запуске мне сказал, что первыми взлетает пара «Белевский-Борзов». Это давало им определенные преимущества. Они знают направление появления противника. Над морем далеко не разойтись. Со всех сторон американцы продолжают летать. Плюс и другие самолеты авиагруппы выполняют учебно-тренировочные полеты. Пара Су-27К наших условных противников поочередно оторвались от палубы и устремились в зону баражирования». Доложил в воздухе Борзов и пропал из эфира. «Командный пункт наведения изначально нами будет управлять на разных каналах, а затем уже перейдут на общий». «Выруливаем!» — скомандовал Ветров и резво тронулся с места. Самолет резко выехал на палубу и проскочил нужную ему стартовую позицию. «В итоге придется ему взлетать после меня». «Не торопись!» — тихо сказал я в эфир. «Понял!» — весело ответил Ветров. Ему смешно, а мог самолёту грохать. Так ж прям хочет молодой слетать и показать класс заму командира. Наши с ним МиГ-29 выполнены одноместными с установкой топливного бака вместо второго летчика, прям как на 311 борту. Кабина серийной машины МиГ-29К не отличалась от нашего первого испытательного образца. Те же многофункциональные дисплей, тоже расположение дублирующих приборов. Возможности только разные. Прицел и локатор не первой версии. На 312 стоит уже более мощный. Однако весь спектр ракет и бомб на данной машине можно будет применять. 321 готов! Запросил у меня Ветров. Готов 0.14. -й. Саламандра, пары залет по отрыву. Разрешил 0.14. -й. Вышел в эфир руководитель полетами. Самолет задрожал, форсажи включились, и я начал разбег. Отрыв, и я в ожидании пристраивания к своему ведущему. Давненько мне не приходилось именно в такой роли выступать. «Саламандра, 014 подхожу к зоне работы. Облачность на 1500. Разрешите занять 2500?» Наведение ещё не началось, а мы уже план начали выполнять. «Набор 2500 под управление Корвета», дал команду руководитель полетами на переход под управление пункта наведения. «Принял! 321 на пятый канал и далее по заданию», дал мне команду Ветров. «Понял, по заданию», ответил я. Едва мы вышли на канал управления, как началось наведение. Ветров устремился вверх, выскакивая за плотный слой облачности. Я же начал работать по плану. Обороты двигателя медленно убрал и начал пикировать вниз. Это была интересная задумка Ветрова. «На месте!» – доложил я Паше, когда занял высоту в 200 метров под облаками. Стою в вираже и прослушиваю команды своего ведущего. Но в эфире пока голос Борзова. «Слева! Выводим! Начали вилку! И раз!» – давал он команду Белевскому. «Главное, чтобы Ветров не заигрался. Ему нужно провести пару через точку, где стою я, и времени на раскрытие нашего плана у него немного». «Где второй? Где второй?» – запрашивал Саня. «На индикаторе не наблюдаю», – отвечал ему обушник. «Еще один вираж, и можно отсюда уходить. Догадаются наши оппоненты, и весь план Павла пойдет на смарку». Услышал я голос Ветрова, аж для самого стало неожиданностью. Рычаг управления двигателями отклонил до упора, ручку управления на себя, и МиГ-29 резко начал набирать высоту. Выскочил за облака и тут же выполнил переворот, чтобы зайти в переднюю полусферу ведомому. Выровнял самолет, прицел включен, есть захват. пуск один, пуск-2», — доложил я и отвернул в сторону. «325-й вышел из атаки», — ответил на это Саня. Это я сейчас Белевского вывел из игры. Теперь я устремился за Борзовым, чтобы вместе с Ветровым его перехватить. Но не так и просто было догнать Геру. Он продолжал маневрировать. Делал это очень круто. «Право заходим!» Указал Ветров. Паша начал накрывать Борзова сверху, но тот выполнил каскад маневров и ушел вниз, пробивая облачность. Пикирую вслед за ним, но мне преграждает дорогу Ветров. В последний момент я ушел, чтобы не попасть в спутный след. Я «Понял!» – громко говорю. В разрыве облаков я увидел, куда спикировал Борзов. Он уже у самой воды. Его накрывает сверху ветров и снова попадается на уловку. Очередная управляемая бочка и теперь гера в атакующей позиции. Даю понять Паше, чтобы он не маневрировал по высоте. Ручку отклоняю на себя и тут же вправо. Переворотом ухожу вниз, чтобы накрыть Геру Борзова. Мне нужно 2-3 секунды, чтобы выполнить захват Су-27К. Он уже в прицеле. Сейчас будет захват. «Чего творишь?» Слышу в эфире голос Борзова. У меня ком даже не успел горлу подкатить. От напряжения шею свело. Как тут не возмущаться Борзову? В последний момент я смог уйти от столкновения с ним. Показалось, что смог разглядеть огромный от страха глаза Геры, который пошел вслед за Ветровым. Выравниваю самолет и проношусь в 300 метрах над водой. Ух уж этот Ветров! Он так хотел мне помочь или сбросить себя Борзова, что вывел мне его лоб в лоб. Снова перевожу самолет в набор. Придавило знатно. Надо заканчивать, чтобы быстрее отработать следующие атаки. Белевский уже заскучал в вираже. Включаю форсаж и выхожу на дальность пуска ракет. Самолет Борзова в захвате. Пуск один, пуск два, доложил я. На отметке в 2500 метров закончился первый раунд. Вся карусель заняла у нас всего 2 минуты, а вспотел как за полчаса бега. 015, -й. ухожу влево в исходную, доложил Борзов. Я же продолжал набирать высоту. Самолет Ветрова выскочил за условно рубеж в 4000 метров и продолжал тоже набирать высоту. 014 -й, 321 -й, разрешите пристроиться справа. А, нет. Нервно эфир сказал Ветров. Нет в голосе уверенности, что-то не то. Борт порядок? А обороты падают, вибрация, но пожара нет. «Опять проблемы с двигателем. Ситуация сложная, но не критическая. Ветров выровнял самолет, и в этот момент я его догнал. Пристроился справа, но его МиГ-29 очень себя странно вел, будто заснул». «Обороты какого двигателя упали?» Ветров молчал, а его самолет постепенно опускал нос.